Митя бросается в бой. Представ перед генералом Неверовским, Митя немного растерялся. Перед ним был высокий мужчина, ростом почти два метра, подтянутый и со строгим выражением лица. Сразу видно, что с таким не забалуешь, он быстро пресечет любой каприз. Неверовский был одет в темно-зеленый мундир с золотыми королевскими эполетами на которых красовались ордена на полосатых оранжево-черных ленточках. На нем были высокие сапоги и белоснежные перчатки. Такую полосатую ленту, как на мундире, папа на машину привязывает перед 9 мая, промелькнуло в голове у Мити. Он протянул генералу письмо и, стараясь, чтобы его голос звучал твердо и уверенно, произнес. «Дмитрий Петрович, вам, Тепеша, «От командующего армией!» «Благодарю», — ответил Неверовский, забирая письмо. «Но я вижу, вы не военный. Как депеша оказалась в ваших руках?» Митя рассказал про гусара Азарова, который получил травму и не смог двигаться дальше. Он сказал, что ему пришлось взять на себя его миссию, что за ними гнались французы, которые очень не хотели, чтобы депеша попала к русскому генералу но им удалось от них оторваться. Он старался отвечать четко и по делу, и даже почувствовал себя немного солдатом. И что удивительно, ему неожиданно понравилось это ощущение. Неверовский вскрыл письмо тем самым тонким ножом, который Митя с Вовой Ярославцевым уже видели в 1925 году. Почти все строчки на нем были размыты водой. Генерал задумчиво посмотрел на круглую сургучную печать. Печать Барклая, все так. Но что же, скажите на милость, случилось с письмом? Только и можно разобрать, прошу действовать с осторожностью и на свое усмотрение. Я упал в реку, уходя от французов. Митя бросил выразительный взгляд на Птичкина. Что ж, этот поступок ваш весьма храбр, он вы совершенно бесполезен. Генерал небрежно отбросил письмо, всем своим видом показывая, что разговаривать больше не о чем. В жизни каждого бывают моменты, когда надо на что-то решиться. Стоя перед легендарным воином, Митя испытывал одновременно почтение и страх. Он был виноват в том, что гусар Азаров не смог доехать до него сам, он не уберег письмо, упав в воду. Конечно, в этом виноват Птичкин, но что сейчас об этом говорить? Письмо было у Мити, и он был ответственен за его сохранность. Кто он такой для генерала Неверовского? Его потомок? Не смешите. Каким образом он мог доказать это? Его бы просто приняли за сумасшедшего или за шпиона. Хорошо еще, если бы оставили в живых. Как учат плавать тех, кто не умеет? Бросают в воду. Вот и Митя как будто сам бросился в воду. И откуда только в нем взялся этот напор? Не иначе, как взыграла кровь предков. «Дмитрий Петрович! Прошу вас, выслушайте меня!» Митя сообщил о французах, которых сотни тысяч и которые идут сюда, что под Рудни не было боя, потому что Наполеон уклонился от сражения. Рассказал про его план через южный фланг выйти сюда, а затем дальше на Смоленский. Неверовский немного злился и не хотел верить, но Митя был настойчив и продолжал убеждать. «Прямо сейчас к нам приближается конница французов. Две тысячи человек! За ними будут другие. Это ловушка, чтобы навязать вам сражение». Генерал по-прежнему считал разговор бессмысленным и уже хотел прекратить его, но тут вдруг в штаб ворвался запыхавшийся адъютант. «Ваше превосходительство! Дозорные донесли!» «К неприятелю из-за горизонта движется подкрепление. Вражеская конница, две тысячи человек!» — сообщил он. «Прошу, выслушайте!» — Митя еще больше заволновался. «Ваш корпус будет разбит, а дорога на Смоленск для французов открыта!» Адъютант от такой наглости аж за пистолет схватился. «Мальчишка! Что себе позволяешь?» Но Неверовский остановил его и велел Мите продолжать. «Если вы пойдете в отступление, то сохраните людей и сможете соединиться с другими силами русской армии!» — выпалил Митя. Дмитрий Петрович не зря считался выдающимся военным. Не просто так его называли храбрейшим и достойнейшим генералом. Ему не надо было долго объяснять, что к чему. Он быстро сообразил, в чем был замысел французского императора. Обойти Смоленск — и разбить русских поодиночке, пока силы рассеяны в разных направлениях». Неверовский снова углубился в карту местности, поводил по ней ножиком и выдал свой вердикт. «Двигаться почтовой дорогой, где природные преграды воспрепятствуют атаке широким фронтом, и французская конница утратит свое преимущество». «Ваше превосходительство!» — обиженно сказал адъютант. «Мы что же, бежим от французов?» «Не бежим, а тактическим маневром отступаем!» Снова встрял Митя, вспомнив фразу, не раз слышанную им от отца. Генералу пришлось объяснить всем подчиненным, что таким образом удастся сберечь жизни солдат и навязать врагу сражение. «Мы задержим противника, и у русской армии будет время объединиться». «Командуйте отступление!» — закончил Неверовский. «Фух!» «Слава Богу!» — подумал Митя. «Кажется, получилось». До того, как начать отступление, Неверовский сел на коня, выехал перед дивизией и произнес речь, которая впоследствии вошла в исторические источники. «Ребята, помните, чему вас учили, и тогда никакая кавалерия не победит вас! Не торопитесь в пальбе! Стреляйте метко во фронт неприятеля!» «Третья шеренга! Передавайте ружья как следует и не начинайте без моей команды тревога!» Наблюдая за своим предком, Митя впервые испытал чувство гордости. Он увидел, какими глазами смотрели на своего военачальника солдаты и понял, почему ему удалось совершить свой подвиг — сохранить большинство жизней бойцов и сбить планы французов. Генерал говорил громко и так уверенно, что «дай сейчас Мите оружие», он бы и сам пошел в атаку. Не зря после этого знаменитого отступления, где сам Неверовский воодушевлял солдат, лично руководя боем, французский генерал Поль Сигюр сказал «Неверовский отступал как лев». В какой-то момент, буквально на секунду, Мите показалось, что видит перед собой своего отца. Однажды он пришел к нему в больницу и увидел, как тот отдавал распоряжение фельдшерам и медсестрам перед важной операцией. Петр Дмитриевич тогда стоял собранный, подтянутый и очень походил на военного, только в белом халате вместо формы. Митя даже залюбовался им. И вот сейчас, глядя на генерала, он думал, что с этого момента ему придется помнить о том, кем был его великий предок. И теперь он уже не сможет вести себя как раньше, как вздумается.